и клюнул нокового матроса, он б е с с о в е с т н ы й дрых, в теме. Бездельник вскинулся, з а р а л «Земля! о х о й Прямо по курсу! Земля!» Зазвенел колокол, корабль проснулся, все высыпали на палубу. Я, само собой, уже сидел над квартердеком, подслушивал. На мостике собрались все офицеры. Те, у кого имелись подзорные трубы, сосредоточенно вглядывались в контры острова. «Вроде бы лоханка», — сказал наконец Логан. «По карте должна быть она». — Калитак обходим с юга, берем з ю д з ю д в е с и часа через три будем на Траверзе Боттана. Там до вечера и простоим, водой на б о т т н е не запасемся, но зато там отличная укромная бухточка. — Зачем терять время? — спросил Гош. — Чего не повернуть сразу на Мартинику? — Надо соблюдать осторожность. Хоть воды и французские, но сила на море у проклятых англичан.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 С полудня мы встали на якорь в тесной бухте б о т т н а под укрытием скал, так что с моря ласточки было совсем не видно. Вся команда, кроме вахтенных, отправилась на берег походить по твердой земле, искупаться, поискать съедобных плодов и хорошей воды. Воспользовались случаем и мы с л е т и ц е й Ах, Клара, д да о чего мне надоели мужчины с их грубыми запахами, руганью, гоготом и испанской болезнью? — тихо говорила моя питомица, вдыхая аромат цветов и трав.